Глава семнадцатая «Правда? Ты правда поставишь маме красивый памятник?» «Эрик, у меня не так много денег, чтобы заказать целую скульптуру». Похоже, раньше семья юного барона была вполне обеспеченной. По памятникам можно было судить, как год от года состояние уменьшалось, если самый первый, под которым покоилась супружеская пара прапрадед и прапрабабушка, представлял собой потемневшего от старости мраморного ангела — скорбящего над покойниками, и скульптура эта была в полный человеческий рост, то последующие захоронения оформлялись значительно скромнее. После ангела шел пухленький грустный херувимчик размером с двух трехлетнего ребенка. Следующая могила была украшена мраморной голубкой и стихом на черном граните, с которого от времени стерлась по золотой буквы стали нечитаемы. Остальные же оказались обычными плитами с выбитыми на них надписями. «Достаточно лаконичные памятники, и вряд ли дорогие. Я вполне бы могла потратиться на приличную надгробную плиту, но мой муж упрямо тряс головой и утверждал, что ему нужен мраморный ангел. Когда матушка заболела, я ей обещал. Это ты только что говорила, что поставишь красивый памятник». Он обычился и смотрел на меня из-под лоби. «Эрик, я не знаю, сколько стоит такая статуя». Я невежливо потыкала пальцем мраморного ангела. «Но я сомневаюсь, что у меня хватит на это денег. Кроме того, у тебя есть и свои средства. Почему ты не заказал памятник раньше?» «У меня?» Он удивленно захлопал глазами и ответил. «Господин фон Гольд сказал, что отдаст мне мои деньги попозже». Новость эта меня, прям скажем, не обрадовала. Насколько я поняла характера наших с мужем опекунов, для них попозже значит никогда. Я мысленно обругала себя за то, что сразу не выяснила этот вопрос у мальчишки. Затем успокаивающе сказала «На днях мы съездим и заберем твои деньги у господина фон Гольца. Если хватит, поставим ангела». Визит господина господину фон Гольцу завершился, как я и ожидала, скандалом. Старик наотрез отказался выплачивать что-либо, мотивируя это тем, что на брачном договоре стоит моя подпись и подпись моего мужа. «А это значит, баронесса!» — с ехидной ухмылкой произнес он — Что вы получили все сполна. На своего бывшего подопечного фон Гульцы вовсе не обратил внимания, ведя себя так, будто мы разговаривали наедине. Ну, господин фон Гульц, вы же мне обещали. Эрик с трудом сдерживал слезы и даже прикусил нижнюю губу, которая предательски задрожала. Вы что-то путаете, барон, небрежно отмахнулся скупердей, не изволив посмотреть в сторону мальчика. Старик не сводил глаз с меня, четко понимая, кто его главный противник. Думаю, ему еще о памятен скандал в день подписания брачного договора, но сейчас он опять пытался отмазаться, все еще не веря, что девчонка сможет сделать что-то серьезное. Я успокаивающе погладила мужа по плечу и сказала: Иди, посиди рядом с Бертой, я сама договорюсь. Эльза, он же мне правда обещал! Похоже, Эрик не мог смириться с таким откровенным обманом. Он выглядел совершенно потрясенным. «Ступай и ни о чем не волнуйся». Отправив своего так называемого мужа в соседнюю проходную комнату, где нас дожидалась Берта, я приступила к делу. «Прямо отсюда, почтенный господин фон Гольц, я пойду к законнику мэтру Берхарту и уточню у него, так ли это на самом деле». А вам, господин фон Гольц, придется предоставить свидетелей, которые подтвердят, что эти деньги вы уже передали. Достойных уважения свидетелей. Можете ехать куда хотите, милая баронесса, но эти деньги я должен передавать не вам, а вашему мужу. Если вы еще не забыли, вы теперь замужняя дама, и все такие вопросы может решать только ваш муж. А я утверждаю, что деньги передал... «Мой буш, дорогой господин фон Гольц, подпишет любое разрешение для решения любых вопросов, понимаете? Разумеется, разрешение будет оформлено на мое имя. Уж такие-то вещи вы должны видеть. Так что не будем затягивать процесс. Вы только что грубо обманули мальчика, и такого он вам не простит. Кроме того, вы не боитесь судебного процесса и скандала через пару лет? Эрику исполнится восемнадцать», — напомнила я. «А уж скандал я устрою такой, что весь город будет в курсе вашего воровства и попытки обобрать сироту». «Не смейте оскорблять меня в моем доме!» — раздраженно запыхтел мерзкий старик. Ступайте отсюда вон, или я сейчас кликну кей вас выведут с позором!» «А вы отправитесь в долговую тюрьму!» — совершенно хладнокровно я выкинула свой последний козырь. Долговая тюрьма — тюрьма, которую раньше использовало государство для заключения должников по требованию кредитора. Такие существовали до конца XIX века в России, в странах Европы и США. Не зря говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Упоминание долговой тюрьмы существенно продвинуло наши переговоры. Похоже, до этого дня господин фон Гольц был свято уверен, что малолетняя баронесса, выращенная маменькой в дальнем поместье, знать не знает таких подробностей поэтому, когда я пригрозила ему тюрьмой, господин фон Гольц сдулся. О глазки он, как я поняла, не боялся, а вот попасть в застенки не желал. После этих слов старик принялся оторговаться, утверждая, что у него нет нужной суммы сейчас, что он заплатит частями когда-нибудь потом. Конечно, к законнику я не ездила, ему платить нужно, но предыдущим вечером выяснила у Берты все, что знала она сама. А знала она таких историй, как выяснилось, множество. В эту тюрьму иногда попадали даже ее знакомые, имевшие глупость занять во время болезни деньги у ростовщиков. В этой реальности существовал прелестный социальный институт, который так и назывался «долговая тюрьма». Прелестным я его посчитала потому, что хотя должник находился под охраной государства, за его питание платил тот, кому он должен. Была установлена минимальная сумма на питание заключенным – три медных монеты в неделю. И, по словам Берты, на эти деньги заключённым выдавали одну-единственную миску баланды в день. Даже если мисок выдавали две, меня это устроит. Еда — слабое место бывшего опекуна. Попавший в такую темницу человек выходил только тогда, когда кто-то из друзей или знакомых на воле вносил всю сумму в присутствие свидетелей. Или же, в редких случаях, должник мог выйти на волю, если кредитор внезапно умер. В таком случае должника отпускали и он гулял на свободе ровно до того времени, пока снова не попадал в долговую тюрьму, теперь уже по требованию наследников. Надо сказать, что жалости к старику я не испытывала. Этот сквалыга обитал в собственном двухэтажном особнячке, большую часть которого сейчас сдавал. Однако даже те скромные комнаты, которые фон Гольц оставил себе, говорили о том, что стоит сам особнячок немало. Одна только стена с мозаикой и роскошный, хотя и не слишком чистый паркет, сообщали о многом. Эрик прожил в этом доме больше года и рассказывал, что старик купил ему новую одежду только перед свадьбой. Единственное, на что тратился фон Гольц — хороший стол для себя и сытная, но не слишком полезная еда для своих подопечных. Кроме Эрика, когда-то было еще двоюнца, юнца, но их женили уже давно. Просто старик-опекун придумал себе весьма прибыльный бизнес — Однако даже тут он экономил на всем. И мальчишек кормили кашей, хлебом и пустыми супами, давая мясо не чаще раза в неделю. Сладости и прочие вкусности фон Гольц объявил вредными для подростков и употреблял их в одиночестве. При этом столовались все за одним столом, и подопечные вынуждены были наблюдать роскошные трапезы старого сквалыги. Мне было наплевать, богат старик или нет, но то, что он обобрал мальчишку, я понимала прекрасно так что вытрясти из него деньги стало для меня делом чести. Это самое дело чести затянулось чуть ли не до вечера, пока фон Гольц, задыхаясь от злобы, отправлял лакея к каким-то господам, желая заполучить их в качестве свидетелей, пока он обедал, ожидая этих самых свидетелей, и не предложив нам даже стакана воды, пока мы с Бертой и Эриком, сидя на потертом диванчике в проходной зале, Дожидались, когда бывший опекун и два прибывших мужчины выпьют по бокалу вина. В общем, домой мы уезжали с деньгами, но голодные и совершенно вымотанные, любуясь опускающимися сумерками. Может быть, такое решение было продиктовано глупостью и мягкотелостью, но на следующий день мы с Берта отправились в мастерскую. Эрика настолько убил вид неухоженной могилы и последовавший через день скандал с фон Гольцем, что вечером мальчишка даже отказался от ужина, только выпил стакан воды перед сном и выгулил Арта. Пусть у меня и не было лишних денег, и, скорее всего, нас в ближайшие времена ожидали еще какие-нибудь непредвиденные траты, но уж на скромную мраморную плиту вполне можно было разориться, лишь бы не оставлять мальчика в таком угнетенном состоянии. Прадон хотел непременно роскошную скульптуру, потому брать его с собой я не решилась. Сперва сама посмотрю цены на все это великолепие.